Глава 18 Панихида по Патрику состоялась в пасмурный субботний день, через час после того, как двери Клойстерса закрылись для посетителей. Я не знала, кто организовал это мероприятие, но присутствовали все, не только сотрудники Клойстерса, но и куратор музея Моргана, работники музея Фрика, преподаватели из университетов Колумбии, Еля, Принстона и Пенсильвании. На столах красовались изысканные закуски и бокалы с шампанским. Под тенью айвовых деревьев были расставлены дополнительные стулья. Я услышала, как Мойра сказала, что они планировали церемонию до того, как узнали, что смерть Патрика была убийством. Информация, которая до сих пор была доступна только избранным. Попечители музея «Метрополитен» успешно скрывали её от прессы. По крайней мере, пока. Гости бродили по садам или брали свои фужеры с шампанским в галереи, чтобы укрыться от послеполуденного солнца, которое, наконец-то, решило показаться из-за туч. Я удивилась, что рядом не было охранников. Никто не напоминал гостям, чтобы они не проливали вино на фрески или алтари, не оставляли закуски на подоконниках. Позже, проходя по галереям, я подбирала бумажные салфетки с недоеденными ломтиками закусок и относила их в мусорное ведро на кухне для персонала. Рэйчел была одета в чёрное платье. На шее у неё поблёскивала длинная золотая цепочка. которая заканчивалась расписным эмалевым кулоном, зелёно-красного цвета. Я одолжила у неё скромное и подходящее к случаю платье, но по виду присутствующих было понятно, что я могла бы выбрать что-то более выразительное. Все щеголяли в одеждах самых разных цветов и фактуры. Мы переоделись в кабинете Патрика, сняли одежду, в которой пришли на работу, и вместе влезли в платье, как если бы находились в школьной раздевалке, а не на том месте, где почти две недели назад лежало тело Патрика. «Я не хочу этого делать», — сказала Рэйчел, повернувшись так, чтобы я могла застегнуть ей молнию. «Никто из нас не хочет. Я всё ещё ожидаю увидеть его здесь. Знаю». Я на самом деле имею в виду именно это, как будто он так и не ушёл никуда. Осталось только его тело. Она крепко сжала мою руку, а потом мы сложили одежду в сумке и вышли в угасающий солнечный свет лета. Глядя на поминки Патрика, я поняла, что Клойстерс и, вероятно, даже Рэйчел дали мне одну вещь. Они подарили мне возможность начать всё сначала. Вдали от уолла, уолла от воспоминаний о поминках по отцу, от прежних проблем, с которыми я столкнулась за последний год. И в этом я находила некоторое утешение. Я заметила Лео, стоящего под одним из архитравов в дальнем конце Клуатра Бонныфон. Верхняя половина его тела была в тени, нижняя — на солнце. Поношенные джинсы были испещрены яркими зелеными пятнами. Лицо скрыто шляпой. Он не потрудился переодеться для этого мероприятия. Я хотела подойти и встать рядом с ним, на периферии всего этого. Но когда сделала шаг в ту сторону, Рейчел схватила меня за руку, другой рукой прикрывая глаза от солнца. «Не оставляй меня», — прошептала она. Итак мы с Рейчел стояли вдвоем, плечом к плечу. рядом с зарослями цветущего тысячелистника, слушая речь Мишель де Форте, а затем куратора музея Моргана. Аруна рассказывала о Патрике. Её глаза почти всё время были прикованы к нам с Рэйчел. Когда последний оратор закончил речь, струнный квартет, расположившийся под лоджией, начал играть, и я впервые осознала, насколько прекрасная в Клойстерсе акустика. Даже снаружи. Перед началом поминок Мишель сказала нам, что Патрика заменит к концу августа. До этого оставалось всего неделя. И пока я наблюдала за движением фигур по дорожкам сада, мне было интересно, кто из них уже строит планы, где устроить свой первый попечительский обед из местных продуктов, как разработать улучшенную систему указателей в галереях когда начать предлагать свои собственные экспозиции. Конечно, после того, как они узнают, можно ли отменить взятые Патриком гранты и использовать наши исследования в других целях. Я была уверена, что интерес к роли куратора в Клойстерсе не иссякнет. А присоединилась к нам с фужером шампанского в руке. «Бог поддерживает порядок во всем», — процитировала она. «Боецей!» — отозвалась я. Патрик счёл бы это уместным. «Моя судьба кружится в колесе перемен, как бледный лик луны, которая не может остановиться». «Хедлом», — сказала Рэйчел в ответ. «Я думаю, судьба Патрика больше не кружится в колесе, Рэйчел. Он сорвался». «Но наша всё ещё кружится», — ответила она, глядя мимо Аруны, на группу кураторов. столпившихся вокруг грядки с травами, среди которых были белена и Мандрагора. «Мы все одержимы своей судьбой», — задумчиво произнесла Аруна. «Ведь это единственное, что мы не можем контролировать. Единственное, чего не можем увидеть. Разве ты не согласна, Рэйчел?» Я посмотрела на Рэйчел, которая перенесла всё своё внимание на Аруну. «Есть способы увидеть», — возразила я. аруна подняла бровь. «Как ты думаешь, Рэйчел? Есть ли способы узнать, как повернётся колесо Фортуны?» Она покрутила оливку, погружённую в её бокал, и наклонила голову. «Может быть, ты уже нашла некоторые из них?» «Я не знаю, что ты имеешь в виду, Аруна». Конечно, тебе следует быть осторожнее с тем, во что ты веришь, продолжила та. У людей есть склонность легко соблазняться обещанием знаний. Аруна не стала дожидаться моего ответа, а подняла руку в знак приветствия и произнесла: "Простите, я должна кое с кем поздороваться". Она покинула нашу группу и пошла дальше. Она так старается выставить себя этой хранительницей тайны, сказала Рэйчел. Но меня впервые осенило, что Аруна была не хранительницей тайн, а оракулом. В конце концов, кто такие оракулы, если не женщины, охраняющие храмы знаний? Я покачала головой. Мы лучше других знаем, как легко соблазниться тайнами прошлого. Не слишком соблазняйся ими, эн, Иногда лучше не знать, что ждёт нас в будущем. Я подумала о том, как выжила Рэйчел, как погибли её родители, как умер Патрик. Было легко понять, почему она не хотела знать, что может ждать её в будущем. Почему было легче верить, будто Патрик каким-то образом всё ещё присутствует здесь, среди этих цветов. Мы подошли к краю сада, сели на низкую каменную стену, ограждавшую его, и стали наблюдать за движением людей, возникновением и распадом групп, социальным клеточным делением. Наши фужеры с шампанским нагрелись. Мы чувствовали себя словно дальние родственники на семейной свадьбе, которых легко не заметить, но которые почему-то всё равно должны присутствовать. Через несколько минут, когда последние лучи после полуденного солнца согрели нашу кожу, Рэйчел сказала, «Я так рада, что ты оказалась здесь этим летом. Я тоже. По крайней мере, нам хоть что-то осталось от всего этого». В августе солнце садилось уже несколько раньше, и в некоторые дни ветер был холодноватым. Всё вокруг нас остывало, и, возможно, я тоже. «Если захочешь, ты могла бы поехать со мной в Кембридж. Может, найдёшь работу в Фогге?» Мы не говорили о том, что будет, когда закончится месяц. Хотя в моём почтовом ящике уже появилось сообщение из кафе, где я работала. С вопросом, вернусь ли я в сентябре. От одного только вида этого названия у меня сжалась грудь. Паника заполнила лёгкие. «Может быть», — сказала я, потягивая своё выдохшееся шампанское. «Я бы хотела остаться здесь». Рэйчел кивнула. Ты всегда можешь спросить Аруну, не знает ли она о каких-нибудь доступных вакансиях в Бейнаке. Мы планировали написать статью, в которой рассказывалось бы об обнаружении карт и полном переводе документов, переписанных Линграфом. Статью, которая раскрыла бы первоначальное, оккультное происхождение Таро, подтвердила бы интерес эпохи Возрождения к разгадыванию судьбы, к знанию будущего. Можно было не сомневаться, что после публикации мы обе сможем выбирать, куда пойти. Награда за риск, на который я решилась тем летом. Рэйчел помахала рукой куратору музея Моргана. Эа пожалуй, пойду поздороваюсь. Хочешь познакомиться?» «Нет, не надо». Оставалось только переждать до окончания мероприятия. Я слезла с каменной стены и направилась в галерею. Надеюсь что смогу забыться среди картин и скульптур. Я была рада тишине. Дойдя до своего любимого экспоната в коллекции, большой фрески со львом села на скамейку и стала прослеживать глазами изгибы его хвоста. После той ночи мы с Лео так и не поговорили, а несколько текстовых сообщений, которыми мы обменялись, оставили у меня больше вопросов, чем ответов. И дело было не в том, что мы не пытались. После смерти Патрика Рэйчел нуждалась в поддержке больше, чем обычно. «Сбежала?» Это был Лео. Взяла перерыв, отозвалась я, повернувшись к нему лицом. «Ты не намерена превращать убийство в возможность занять следующую должность? Рад за тебя». «Это нечестно. Правда? Ты видела, что происходит в садах?» «А что ещё делать людям?» — спросила я. «Надо же как-то собраться вместе». Лео подошёл к окну в галерее, узкой готической арке из толстого листового стекла. Подсвеченный сзади, он выглядел лишь тёмным силуэтом. Его черты были в тени. «И мы наряжаемся в самую лучшую одежду и хвалим себя за это, в то время как место, где лежал убитый человек», «Находится всего в нескольких шагах от нас». «Лео, что несёт тебе его смерть, эн Ты на самом деле спрашивала себя об этом?» «Спрашивала, даже если не могла смириться с ответами». «Я могу спросить тебя о том же?» — тихо отозвалась я. «Ты знаешь, почему я это сделал?» — сказал Лео, проведя рукой с чёрными от земли ногтями по своему затылку. Он попросил меня об этом. Его голос был едва слышен. Он выглядел усталым, загорелая кожа его лица натянулась на скулах. Эн, поверь себе, есть причина, почему ты здесь, а не там». Но моя интуиция не работала так, как у Лео, цепко и быстро, будучи такой же его частью, как его кожа. Добраться до моей интуиции было сложнее, Я начала полагаться на то, что карты направят меня, отточат мою интуицию. Но Лео всегда умел посмотреть на происходящее со стороны. Не потому, что он действительно отстранялся или боялся, а потому, что ему нравилось оценивать вещи, оценивать людей. Он был расчётлив. «Все скорбят по-разному. Не оправдывай её». «Я оправдываю себя», — ответила я. И мои слова были искренними. «Тогда не делай этого для Рэйчел. Она этого не заслуживает». «Мы же подруги». Он засмеялся. «Разве ты не заметила, что у Рэйчел нет друзей? Только поклонники. Ты бывала на домашних вечеринках, где было полно людей, которых я считаю друзьями. Но ты когда-нибудь встречала кого-то, кого, кого Рэйчел называла бы другом?» Я уставилась на него, негодуя на то, что в каком-то смысле он был прав, что мир, в который я тщательно встраивалась, начал давать трещины. «Не встречала, верно? Теперь, раз уж ты об этом задумалась, с кем она тебя знакомила? Ни с кем, верно? Какое это имеет значение? Такое, — сказал Лео, широко расставив руки, что кто-то сделал это». «Кто-то здесь убил его. Кто-то, кто сейчас ходит по музею. Ты, я, Рэйчел, Мойра. И ты отказываешься это видеть». Это была реальность, с которой я не была готова столкнуться, потому что это означало бы только одно — еще более тяжелую утрату. И поэтому я рационализировала ситуацию, обособляла. По крайней мере, до этого момента я не была готова рассматривать смерть Патрика как убийство. Даже несмотря на допросы и улики, я продолжала верить, что есть другая альтернатива, другая судьба, которая постигла Патрика. Я поднялась со скамейки и подошла к тому месту, где стоял Лео. «Я должна справиться с этим», — тихо сказала я. «Я не могу уйти. Не сейчас». Он протянул руку и тронул прядь моих волос. Мозолистые костяшки его пальцев коснулись моей шеи. Я подняла на него глаза, желая, чтобы он наклонился и поцеловал меня. Я хотела найти в нем утешение, хоть что-то, что казалось стабильным в окружающем меня мире, который постоянно менялся. В мире, который... Лео был прав, и я не могла воспринимать так полно, как мне хотелось бы. «Энн», — проговорил он, — «надеюсь, ты достаточно умна, чтобы пережить это». Позади нас скрипнула дверь в галерею. Я услышала её шаги, прежде чем прозвучал её голос. «Нам пора идти», — сказала Рэйчел. «Энн? Мы с Энн как раз обсуждали идею пойти поужинать, правда?» Я кивнула. Моё лицо всё ещё было обращено к Лео. Я стояла спиной Крейчел. Тишина была напряжённой, и я перекатывала во рту слова, которые хотела высказать, пока не почувствовала уверенность в них. «Пожалуй, я проведу эту ночь с Лео», — сказала я, всё ещё глядя на него. «Что?» Я повернулась лицом Крейчел. Она выглядела хрупкой и истощённой. Её платье, как я впервые заметила, нелепо сидело, на самых костистых частях её тела, плечах и ключицах, выступающих в бедренных костях. Так выглядело для меня горе. Я не знала, когда она стала ещё худее. Но я заметила это тогда, увидев её между деревянных статуй Жанны Дарк и Святой Урсулы. — Я собираюсь поужинать с Лео, — повторила я, — если ты не возражаешь. — Конечно, не возражаю. Её руки были скрещены на груди. «Все мы принимаем решение самостоятельно». На миг я усомнилась в том, что делаю, и спросила. «Ты хочешь, чтобы я поехала?» «Нет», — заявила Рэйчел, прежде чем я успела закончить. «Не хочу». Она повернулась, чтобы уйти. Но когда дошла до двери, которая вела в клуатор Бонныфон, к солнцу, только что севшему за горизонт, то обернулась и сказала «Осторожно, Энн, вершина колеса — страшное место. Дверь за ней закрылась». «Что она имела в виду?» — спросил Лео. «Ничего», — ответила я. Но пока мы шли по галереям, я не могла не бросить последний взгляд на колесо фортуны и фигурки, выбитые на нем. Слова Рэйчел пылали в моем сознании.